Глава 15 Зои глазам своим не поверила, когда вошла в кухню. Казалось, никто за весь день не сдвинулся с места. Вокруг царил беспорядок. Шеклтон что-то ворчал, надев наушники и при этом включив на всю громкость древний, заляпанный едой радиоприемник. Выражался он цветисто. Мэри вязла что-то в свой телефон, а Патрик читал вслух что-то на своем планшете, явно стараясь перекричать этих двоих. Радио играло оглушительно громко, а миссис Макглон нигде не было видно. Потом Зоя слегка опомнилась и увидела, что в комнате прачечной кто-то есть, и там работает тяжелый старый вор для сушки белья. я вернулась?» — сообщила Зоя. Миссис Макглон отпустила рукоятку машины. «Слава богу», — сказала она, тут же надевая пальто, повязывая шарф и надевая шляпу. «Никаких тебе рад вас видеть или как прошел первый день». Как тут они? Миссис Маглон пожала плечами. Меня это не касается, бросила она и выскочила в заднюю дверь еще до того, как Зоя сняла куртку. Попутного ветра, старая ведьма! крикнула ей след мэри, и двое других засмеялись. Ну и ну, пробормотала Зоя. Она бы сейчас отдала кучу денег за то, чтобы вернуться в свою жуткую комнатушку. Как неотвратительно та была, готова была есть тосты с консервированными бобами. сидеть в обнимку с Хари и смотреть «Щенячий патруль». Зоя умела готовить, ее матушка была отличной поварихой. Будучи такой же матерью-одиночкой, как Зоя, она по неволе шла трудным путем и убедила дочь, что та должна многому научиться, если, конечно, не поступит в университет, не сделает прекрасную карьеру и не поймает на крючок прекрасного богатого мужа. Сэдди теперь из Испании сочувствовала дочери, никогда не признаваясь в том, что ей тяжело видеть обстоятельства, в которых Зоя оказалась». Зоя подумала, что Сэдди сейчас не стала бы падать в постель. Она бы нашла сковородку и сказала «Ну-ка, лапушка, давай посмотрим, что у нас тут имеется». Она и сейчас много готовила для туристов, приехавших в Испанию, но желавших видеть все английское. Зоя вернулась в кухню и начала заглядывать в шкафы и буфеты. Холодильник. Но там абсолютно ничего не было. То есть нельзя, конечно, было сказать, что буфеты пусты, как раз наоборот – Они были набиты битком, только не тем, что можно было бы назвать ужином. Там стояли банки с джемом, много хлеба, пакеты с картофельными чипсами, рисовое печенье, а еще фрукты и десятки коробок с кукурузными хлопьями. Никто не собирался морить детей голодом. Но там не было настоящих припасов. Не было консервированных томатов, не было лука, фарша, макарон. Ничего такого, из чего Зоя могла бы соорудить настоящий ужин. «Может, здесь есть другая кухня?» Дом определенно был велик, чтобы их оказалось две. «А, Шеклтон?» Окликнула она старшего, но тот лишь рыкнул что-то в ответ, и Зоя сообразила, что лучше спросить Патрика. «Патрик, а где у вас продукты?» Патрик уставился на нее. «Да вот же все продукты. Няня семь». «Что ты хочешь сказать?» — не поняла Зоя. «Что вы едите?» Патрик нахмурился. «Тостем», — начал он перечислять, загибая пальцы. Яблоки, бананы, сосиски, ореховое масло, имбирные бисквиты, хлопья с отрубями, джем из ревеня, чипсы. «Не может быть!» Зоя недоверчиво смотрел на мальчика. Патрик нахмурился сильнее. «Ну...» — добавил он. И... Мэри наконец-то изволила включиться в разговор. «Ты забыл сырные палочки?» — прошепела она. «Сырные палочки!» Победоносно воскликнул Патрик. «Все!» Зоя покачала головой. «Но, миссис Макглон...» Дети тут же одновременно изобразили тошноту. «Никогда не ешь того, что приготовила миссис Макглон!» произнес Патрик определенно серьезным тоном. «Это отрава, няня Семь. Отрава!» «А как насчет других ваших нянь?» «Они в основном только кричали или плакали». «Или просто позволяли нам есть тосты, им было все равно», — флегматично заметил Шеклтон. «И нас это устраивает. Нам это подходит». Зоя испуганно моргнула. «При таком несбалансированном питании они едва избегали цинги», — подумала она. «Но тут еще и... О чем вообще думает их отец?» «Ладно», — сказала она. «Почему бы нам сегодня это не изменить?» «А разве тосты с ореховым маслом не годятся?» Няня семь. Зоя чуть не спросила их, что готовила им мать до того, как исчезла, но вовремя остановилась. Перед тем, как вернуться сегодня в буковую рощу, она попыталась найти что-то об этой семье в гугле, но отыскала только заметку о каком-то музыкальном событии, случившемся на этой земле лет десять назад. Зоя долго смотрела на маленькую с плохим разрешением фотографию и подумала, что вроде бы разглядела на ней женщину с младенцем на руках, но точно сказать было невозможно. Что ж. Закатывая рукава, произнесла она. «У вас есть какой-нибудь сыр не в палочках?» В конце концов, Зоя выудила из морозилки немного рыбы. Это Уилби принес там летом. Немного старой, размягшей картошки для жарки и чуть-чуть замороженного горошка, которое пришлось буквально отскребать от дна морозилки. А в глубине буфета нашла очень старые панировочные сухари. Потом она попыталась разобраться, как включить плиту, которая выглядела наполовину электрической, наполовину газовой. Ее нужно было зажигать спичкой, и она при этом громко пыхала. «Я ничего такого не ем», — скрестив руки на груди, заявила Мэри. «Ты еще не знаешь, что это такое», — терпеливо возразила Зоя. «Ну, ты все это трогала, так что...» «Я просто сделаю тосты», — решил Шеклтон. «Нет, пожалуйста, не надо», — краснее произнесла Зоя. «Думаю, вы уже достаточно...» «Да кого волнует, что ты думаешь?» «А я очень хочу тостов!» — встрял Патрик. Зои раздраженно отметила, что Хари стоит рядом с Патриком и кивает головой, выразительно показывая на свой рот. «Никто больше не будет есть эти чертовы тосты!» — возразила Зоя, замечая, что рыба уже подгорает с одного бока, хотя с другого выглядит еще замерзшей. Запах был не слишком аппетитным. «А, так ты хочешь уморить нас голодом?» «Не думаю, что вы голодаете!» прошипела Зоя, сосредоточившись на рыбе. «Ох!» Все разом обернулись, когда в кухонных дверях возникла большая фигура Рэмзи. Он стукнулся головой о косяк. Зоя покосилась на него. Похоже, он не слишком часто бывал в кухне, если не знал, какой высоты здесь дверь. Она мысленно проверила свои последние слова и подумала, что, может, и в самом деле пригрозила уморить детей голодом. Ничего хорошего. Рэмзи неуклюже стоял у двери. Он был невероятно высок. Как он вообще справлялся с собственным ростом? Зоя смутилась. Она была абсолютно одна в этом огромном доме с человеком, которого совсем не знала, чья жена таинственно исчезла и о которой Нина тоже ничего не знала. «Папочка!» — взвизгнул Патрик, бросаясь к отцу и обхватывая его колени. Он был не мелким ребенком, но его голова оказалась лишь не намного выше отцовских колен. «Привет, маленький!» — сказал Рэмзи, наклоняясь и ероша волосы Патрика. «Что нашел сегодня интересного о динозаврах?» «Динозавры могли быть в длину, как семь лондонских автобусов», тут же сообщил Патрик. «А что такое лондонский автобус?» «Долгая история», — ответил Рэмзи, поднимая мальчика. «Привет, Мэри». Подойдя к девочке, он осторожно коснулся большой рукой ее волос. Мэри тут же напряглась и отпрянула, глядя в другую сторону. Зоя наблюдала. «А где миссис Маглон?» «Ушла домой», — угрюмо произнесла Мэри. «Оставила тут вот ее». «Не говори ее», — машинально поправил дочку Рэмзи. «Говори...» Толку в этом не оказалось, он совершенно забыл имя. «Ты говори, няня семь», — подсказал Патрик. «Нет, так тоже не нужно говорить», — уточнил их отец. «Простите, но я вынуждена спросить», — заговорила Зоя, прерывая их беседу. что вы обычно едите?» «Кто лично я?» — спросил Рэмзи, как будто она интересовалась, не если он траву. «Ну, все вы». «Это вы насчет орехового масла?» — вывернулся Рэмзи. «Она собирается все изменить», — сообщила Мэри. «Это всегда смешно поначалу». «Мэри, уймись», — потребовал ее отец и почесал затылок. Миссис Макглон говорит, что не в каждую битву следует ввязываться. У Зои уже сложилось мнение, что Рэмзи вообще ни в единую битву никогда не ввязывался и явно не намерен начинать. «Кое-что пахнет ужасно, ужасно, ужасно!» пропищал детский голос, и Зоя бросилась к плите. Она посмотрела на рыбу на сковороде. Та безвозвратно пропала. «Ух, нет, извините, но чая не будет». «У нас кончился чай». Рэмзи выглядел смущенным. «Деньги в...» «Она имеет в виду ужин», — высокомерно бросила Мэри. «Она не знает, как это называется. И еще она говорит «туалет». Зоя покраснела. «Это... с этой плитой нелегко справиться, вы это знаете?» «На этот раз растерялся Рэмзи». Э -э -э -э -э -э -э -э правда?» Шеклтон молча встал и пошел к тостеру. Патрик взбодрился, и Харри побежал за ним, радостно подпрыгивая. Рэмзи не задержался надолго. Он, подумала Зои, до странности не умел общаться с детьми, как будто случайно наткнулся на них в собственном доме. Рэмзи положил на тарелку немного фруктов и снова исчез где-то в глубокой тишине коридоров дома. Зои оставалось лишь гадать, куда он отправился. Наверное, в переднюю часть здания, предположила она, тогда как ей самой полагалось держаться в служебном крыле. Зои прибрала на столе как смогла и подняла уже сонного Хари. «У вас есть определенное время, когда вы ложитесь спать?» спросила она, уже зная ответ. Мэри просто фыркнула. «Нет», — ответил Патрик. «Спокойной ночи, няня Семь». Зоя, сытая по горло этой публикой, рассеянно махнула рукой в сторону детей и предоставила их самим себе. Уложив Хари, желая лишь забыться, даже сильнее, чем принять горячую ванну, она оставила двери спальни и ванной открытыми. Зоя, конечно, крайне удивилась бы, если бы Мэри вообще знала об этом месте. Но ей хотелось быть осторожной, хотя она и чувствовала себя немного странно, снимая одежду, потому что видела угольно-черный коридор снаружи, а водопроводные трубы при этом громко гудели. Зоя была, всегда была бедной, по-настоящему бедной. Электрический счетчик она включала с помощью специальной карточки, ей приходилось хорошенько подумать каждый раз, когда она собиралась включить электрический чайник. но она все же могла принимать ванну почти всегда, когда ей хотелось. И когда из крана потекла чистая холодная вода, это оказалось последней каплей. Зоя села на край ванны, зажала рот полотенцем и горько заплакала.